Настя подъехала к дому, вошла в подъезд. После приключений на кладбище капитан ненароков взял с нее слово, что она больше не будет проявлять инициативу, не будет ни во что вмешиваться. Да она, в общем-то, и не собиралась. С нее довольно приключений и опасностей. Нужно навести порядок в собственной жизни». Жаль, конечно, что Сергей унес заветный сундук. Насте хотелось бы взглянуть на его содержимое, но, видно, не судьба. Она поднялась на лифте на свой этаж, подошла к двери квартиры, достала ключи, вставила в замочную скважину. И вдруг в спину ей уткнулось что-то холодное, и хриплый, надсаженный голос проговорил в самое ухо. «Не дергайся и не кричи». В голове у Насти вдоль секунды пронеслась тысяча мыслей. Ее кошмар продолжается. Снова она попала в руки какого-то бандита. Но кто это может быть? Один из чернобородых братьев убит, второй арестован, так же, как и убийца со странной кличкой Книголюб. Тогда кто стоит у нее за спиной? Сильная мужская рука обхватила ее за шею, вторая рука вырвала ключи. И тут Настя узнала эти руки. Это были руки ее бывшего мужа Сергея. «Ты — Ты? — воскликнула она возмущенно. — Что ты делаешь? Что тебе нужно от меня? Сергей не вызывал у нее страха, только презрение. Но вместо ответа он втолкнул ее в прихожую и запер дверь. — Что тебе нужно? — повторила Настя, отшатнувшись от мужа. — Ты уже сделал все, что мог. «Ты предал меня, ты сдал меня бандитам. Теперь ты заполучил сундучок с драгоценностями. Так чего же ты еще хочешь?» «Вот, кстати, об этом сундуке», — проговорил Сергей тем же незнакомым хриплым голосом. «Именно из-за него я к тебе и пришел. О нем нам нужно поговорить». Только тут Настя заметила, что тот самый кованый сундучок, который она нашла на кладбище, Сундучок, едва не стоивший ей жизни, стоит на полу в ее прихожей. «Какого черта ты приволок его сюда?» «Разве ты не понимаешь?» — прохрипел Сергей. «Все это я делал ради тебя, ради нас с тобой, ради нашего будущего». «Что ты несешь?» — перебила его Настя. «Неужели ты думаешь, что я тебе поверю? Ради меня». Да ты следил за мной по поручению этих бандитов. Ты втерся ко мне в доверие, чтобы разнюхать, что у меня осталось от бабушки. Тебе было на меня наплевать. Ты меня обманул, унизил, предал. «Это ерунда!» — вскрикнул Сергей и хрипло закашлялся. «Я рисковал своей жизнью. Я едва не погиб. Зато теперь у нас с тобой будет все, все. Только представь, нам принадлежит весь мир». «Мы можем полететь на Мальдивы или на Сейшелы, мы можем купить там дом. Да что дом? Мы можем купить собственный остров. У нас будет все, лучшие машины, лучшая одежда, лучшие развлечения. Мы можем навсегда забыть о зиме, о бедности, о плохой погоде. Для начала нет никаких нас с тобой. Один раз я тебе уже поверила, решила, что ты изменился, но больше это не повторится». Ты показал мне свое настоящее лицо. — Настя, не отталкивай меня, — взмолился Сергей. — Я так ждал этой минуты. Пойми, ведь теперь все изменится. Только помоги мне открыть этот сундук, и начнется новая жизнь. Настя вытращила глаза, пытаясь понять его слова. А Сергей, не заметив, как изменилось ее лицо, продолжал. — Ну, если... «Ты так уж не хочешь быть со мной, мы просто поделим содержимое сундука. Там и половины за глаза хватит на прекрасную жизнь». «Так вот в чем дело», — воскликнула Настя, обретя наконец дар речи. «Ты просто не можешь его открыть. Вот из-за чего ты ко мне примчался, а начал снова плести какие-то небылицы». «Да», — нехотя признался Сергей, «там какие-то хитрые устройства». Главарь бандитов попытался просто взломать сундук и отравился насмерть ядовитым газом. Я и сам едва не погиб. Горло так обжег, что еле говорю. Так что мне нужна твоя помощь. Ты можешь догадаться, как его открыть. Ну уж нет. На мою помощь можешь не рассчитывать. Ты в своем репертуаре. Снова пытаешься меня обмануть. Обманом влез ко мне в квартиру. Начал пудрить мне мозги сладкими обещаниями. Все... «Больше у тебя этот номер не пройдет. Мне это надоело. Убирайся прочь из моего дома. Или я вызову полицию». «Вот как ты заговорила», — мрачно процедил Сергей. «Нет, никакую полицию ты не вызовешь, и сундук ты для меня откроешь. Но как ты со мной, так и я с тобой. Я предлагал тебе поделить содержимое сундука поровну, но ты не согласилась». Теперь это предложение отменяется. Ты откроешь сундук, я заберу то, что в нем, и уеду. — Ничего я для тебя не буду делать. Проваливай из моей квартиры. Проваливай из моей жизни. Но Сергей схватил Настю левой рукой за горло, а в правой руке у него появился раскладной нож. — Откроешь, — прохрипел он. — Откроешь, как миленько, иначе... Иначе что выдохнула Настя с презрением. «Иначе ты меня убьешь?» «Не верю. Ты слаба, Крохля. Ну, во-первых, ты меня недооцениваешь. За это время я очень изменился. Мне пришлось столько перенести, чтобы завладеть этим сундуком, что теперь я могу и убить. В этом сундуке заключена моя мечта. Ради мечты человек способен на все. Но убивать тебя я не стану. Это бесполезно и неэффективно». Правильно понимаешь, что это бесполезно. Не перебивай меня. Я не стану тебя убивать. Если ты не откроешь сундук, я тебя изуродую. Я исполосую тебе все лицо. Представь, каково тебе будет жить с таким лицом. Представь, как ты будешь смотреть на себя в зеркало. Скотина, — прошепела Настя. Какая же ты скотина. Можешь называть меня как угодно. Только открой сундук. Открой и ты меня больше никогда не увидишь». «Да вообще, с чего ты взял, что я смогу его открыть?» Настя попробовала сменить тактику. «Я понятия не имею, что для этого нужно сделать. А ты подумай, напряги извилины. Ты же догадалась, где он был спрятан. Сто лет никто не мог догадаться, а ты его нашла. Нашла тайник и смогла его открыть. Так что не говори, что не сможешь открыть этот сундучок». Да я понятия не имею, что нужно делать. Ну, тогда не пеняй на меня. Сергей поднес нож к Настиному лицу, дотронулся до щеки кончиком лезвия. Настя почувствовала, как острая сталь проткнула кожу. В ее памяти всплыл другой день, когда холодное лезвие ножа коснулось ее шеи, проткнуло кожу. Тогда этот нож был в руке бандита с белыми от бешенства глазами и ужас заполнил ее сердце. «Какой же ты мерзавец!» — проговорила она едва слышно. «Даю тебе еще один шанс, последний!» Сергей отвел нож от ее лица. «Отпусти меня!» — взмолилась Настя. «Я, я попробую, но мне для этого нужны свободные руки!» Она вовсе не хотела помогать ему, но надеялась, что сможет улучить момент и как-то выскочить из квартиры, лишь бы он убрал нож и отпустил ее. Сергей на мгновение замешкался, но потом разжал руки. «Ну, так и быть, я тебя отпущу. Но имей в виду, если ты попробуешь меня обмануть, ты об этом пожалеешь». Настя отшатнулась от него, склонилась над сундучком, принялась его разглядывать, только для того, чтобы выиграть время. Разглядывая сундучок в первый раз, она прочла на его стенке две стихотворные строки — Вложи три камня, как Фома вложил персты в святые раны. Продолжение этого стихотворения было скрыто налетом и плесени, образовавшимся за столетия. Настя нашла тряпку и протерла сундучок. Теперь она смогла различить все четверостишье. Вложи три камня, как Фома вложил персты в святые раны. Она откроется сама, дверь в неизведанные страны. «Вложить три камня, как апостол Фома вложил пальцы в раны Христа, чтобы убедиться, что это он, вложить три камня». О каких камнях речь? Если бы Настя прочла это четверостишие до своей поездки в Черногорию, она не знала бы, что и думать. Но теперь она догадалась, о каких камнях идет речь. Догадывалась, но не собиралась делиться своей догадкой с Сергеем. Но Сергей сам что-то прочитал на ее лице. — Ты знаешь, — прохрипел он, — ты догадалась, как открыть этот чертов сундучок. — Понятия не имею, — ответила Настя как могла твердо. — Нет, ты это сделаешь. В руке Сергея снова сверкнул нож. И в это время у него за спиной негромко скрипнула дверь, и твердый голос проговорил. — Брось оружие! и медленно подними руки. Настя подняла глаза и увидела капитана Ненарокова. В руке у него был пистолет. Глаза Сергея сверкнули, он развернулся, поднял нож, но капитан ударил его по руке ребром ладони. Сергей охнул, нож упал на пол. Ненароков заломил его руки за спину и ловко надел на него наручники. — Как вы сюда попали? — проговорила Настя, изумленно глядя на полицейского. В следующую секунду она осознала, что это не самый уместный вопрос в такой ситуации, смутилась и добавила. — Я хотел сказать спасибо. Вы появились очень своевременно. — Ну, вашу дверь открыть ничего не стоит, — сообщил капитан, убирая свой пистолет. — А вообще, поблагодарите свою соседку. — Зою Васильевну? — Да, кажется, ее так зовут. Это она позвонила... Сказал, что у вас в квартире какой-то подозрительный шум. Я, как услышал, сразу понял, что вам нужна помощь. И, как видите, не ошибся. В это время двери квартиры с грохотом распахнулись. В прихожую ввалились несколько человек с оружием в черной униформе. Один из них гаркнул, подняв короткий автомат. «Оружие бросить! Все на пол!» Капитан Ненароков поморщился и проговорил. «Стас, ты чего?» «Видишь, я уже здесь и задержание произвел». Спецназовец опустил автомат, повернулся к своим спутникам и скомандовал. «Отбой. Операция отменяется». Затем, вздохнув, снова обратился к капитану. «Ну вот, опять ты вперед забегаешь. Знаешь же, что так не положено, что первыми мы должны входить». «Не кипятись, Стас. Я не стал вас ждать, потому что боялся за жизнь заложницы» а протянул спецназовец, с интересом взглянув на Настю. «Так вы знакомы. Это неважно. Это тут вообще ни при чем». Ненароков насупился «Вообще я вас не задерживаю. Можете забрать арестованного и возвращаться в отдел». Спецназовец медлил с ответом. Тогда Ненароков повторил командным металлическим голосом. «Забрать арестованного и возвращаться в отдел». Спецназовец выпрямился, щелкнул каблуками и отчеканил: "Есть, забрать арестованного и возвращаться". Двое его подручных вывели Сергея, старший последовал за ними, и в квартире снова наступила тишина. Капитан Ненароков стоял в дверях и пристально смотрел на Настю, словно от чего-то ждал. Что ему будет? спросила Настя, чтобы не молчать. "Ну, покушение на убийство". Сопротивление полиции, участие в преступном сговоре. Думаю, что так просто он не отвертится. Срок ему обеспечен. — Еще раз спасибо, — проговорила девушка. — Вы меня спасли, и я вам очень признательна. — И это все? — поднял брови капитан. — Больше вы ничего не хотите сказать? — А что? Настя внимательно глянула на него. — Что вы имеете в виду? У нее мелькнула дикая мысль, что капитан ждет от нее любовного признания. «Я?» — Ненароков смутился. «Вообще-то я думал, вы расскажете, что здесь произошло. Что здесь делал ваш бывший муж, и как здесь оказалось вот это?» Он кивнул на стоявший в углу сундучок, о котором Настя совершенно забыла. Теперь подошла Настя на очередь смутиться. Она-то вообразила не весь что, а он... Он подозревает, что она соучастница преступления. «Сергей, мой муж, пришел сюда», — начала она неуверенно. «Пришел, потому что хотел, чтобы я открыла этот сундук. Если вы думаете, что я с ним была в сговоре, то вы ошибаетесь. Я к этому не имею никакого отношения. Вы же видели, что он мне угрожал ножом». «Да что я перед вами оправдываюсь?» — вспыхнула она. «Если вы меня в чем-то подозреваете и собираетесь арестовать...» «Ради бога!» «Да с чего вы взяли, что я вас в чем-то подозреваю? Я просто хочу, чтобы вы мне рассказали, что здесь произошло. Мне нужно составить полную картину». «Вот как!» Настя недоверчиво взглянула на Нина Рокова. Черт его знает, что у него на самом деле на уме. «Сергей обманом проник в мою квартиру», — начала она. Он хотел, чтобы я помогла ему открыть этот сундук. Он подозревал, что там есть какая-то ловушка, какой-то секрет. «Там действительно был секретный механизм», — проговорил капитан. «Ваш муж, бывший муж», — поспешно поправила его Настя, — «извините, ваш бывший муж работал на одного очень опасного человека, на этого профессора преступного мира». По приказу этого человека целая организация охотилась за драгоценностями вашей прабабки. — И те двое чернобородых тоже работали на него? — Совершенно верно, — кивнул капитан. — Братья Зауровы. Тоже много подвигов за ними числится. Ну, один уже в морге, второй ответит по закону. В итоге Сергей завладел сундучком и привез его к своему шефу, Что произошло дальше, мы можем только догадываться. Видимо, шеф попытался сам открыть сундучок, но сработало секретное устройство, распылившее ядовитый состав, и главарь преступной организации погиб. Ваш бывший муж тоже, судя по всему, получил дозу яда, но не в смертельную. Тот он хрипел и жаловался, что ему трудно дышать. «Совершенно верно. Но я повторяю, это только догадки. Свидетелями событий, кроме вашего мужа, были только два добермана, а они ничего не могут рассказать». «Доберманы тоже погибли?» — спросила Настя, сама не зная, почему. «Нет, доберманы выжили», — успокоил ее капитан. «У них очень крепкие организмы». «Тоже еще теперь проблема, куда их девать? Зверюги серьезные. «Тогда понятно». Выходит, Сергей побоялся, что в сундучке есть еще какие-то опасные секреты, и приехал ко мне, чтобы я его открыла. «Вы действительно можете его открыть?» «Не знаю. Настя пожала плечами. Хотя, пожалуй, у меня есть кое-какие мысли. А что, можно попробовать, если, конечно, вы не возражаете?» Внезапно Насте ужасно захотелось заглянуть в этот сундучок, вокруг которого было столько волнений. Сундучок, который сто лет простоял в тайнике на кладбище. «Так вы не возражаете?» — повторила она, взглянув на капитана. «А вы не боитесь, что там есть еще какой-нибудь опасный секрет?» Моя покойная родственница оставила несколько подсказок. До сих пор я понимала их правильно — Пользуясь ими, я смогла найти тайник на кладбище, открыть его и обнаружить клад. Думаю, что и последняя подсказка Фрейлины поведет нас по правильному пути. Ну, так что, вы не против? — А я вообще не узнаю о вашей попытке. Будем считать, что я находился в другой комнате. — Вот как? — Настя усмехнулась. «Ну что ж, тогда приступим». Она опустилась на колени перед сундучком и снова прочитала выгравированное на нем четверостишие. «Вложи три камня, как Фома вложил персты в святые раны. Она откроется сама, дверь в неизведанные страны». «Ну и что это значит?» — проговорил Ненароков. «Вы что-нибудь понимаете, о каких камнях идет речь? Куда их нужно вложить?» вообще такое кое-что понимаю». Настя поднялась, ушла в свою комнату и скоро вернулась оттуда с тем, что осталось от фермуара Фрейлины. «Вот они, эти три камня», — произнесла она торжественно. «Ничего себе!» — изумился капитан. «Какая красота! Откуда это у вас?» «Долго рассказывать», — отмахнулась Настя. «Но в конечном счете этот фермуар... «Достался мне по наследству от той самой прапрабабки Фрейлиной Облонской». «Фермуар?» — повторил капитан незнакомое слово. «Что это такое, фермуар?» «Хотя, кажется, уже спрашивал вас». «Теперь я знаю, что это такое». «Вообще-то, это застежка особой формы. Вот такая». Настя показала капитану замочек из белого золота. Ну, и ожерелье с такой застежкой тоже называется фермуаром, как в этом случае. Но сейчас нас интересует не застежка, а вот эти три камня. Нам нужно вложить их, как апостол Фома вложил персты, то есть пальцы в раны Христа. Но вот куда их вложить, это вопрос. Настя осмотрела сундучок и обнаружила в верхней его части, возле замка, три маленьких круглых углубления. Эти углубления были видны только при боковом освещении. Она приложила фермуар к замку и слегка вдавила камни один за другим. Сначала первый изумруд с мягким щелчком встал на свое место, затем второй. Сапфир какое-то время не хотел вставать в углубление, словно противился Настиным усилиям. Она нажала чуть сильнее, и вдруг камень плотно встал на свое место. При этом лучистая звезда внутри сапфира засияла ярче, словно кто-то включил внутри камня подсветку. В то же мгновение внутри замка раздался негромкий скрежет, и сундучок раскрылся, словно пасть хищника. Настя наклонилась над ним и ахнула. Изнутри сундучка изливалось на нее ослепительное, волшебное сияние. Ожерелье с рубинами и изумрудами, алмазные диадемы и браслеты, перстни и серьги лежали перед ней беспорядочной грудой. Казалось, сундучок наполнен светом, плененным сиянием. — Ну, что там? — проговорил капитан Ненароков, с трудом скрывая волнение и перегнулся через Настя на плечо. На какое-то время он онемел, затем шумно выдохнул и пробормотал. «Ох, нифига себе! Простите, Анастасия Николаевна не сдержался». «Ничего, я вполне понимаю ваши чувства», усмехнулась девушка, «и вполне их разделяю. Тут иначе не скажешь. Ни вам, ни мне никогда не приходилось видеть ничего подобного, и вряд ли когда-нибудь еще придется». «Кстати, как вы думаете, что мы должны со всем этим сделать?» «Сделать?» Капитан с трудом оторвался от волнующего зрелища и в раздумье наморщил лоб. «Ну, я человек маленький, доложу начальству, пускай оно решает». «А я думаю, это нужно отдать в музей, к примеру, в Эрмитаж. У них ведь есть отдел ювелирного искусства». «Не жалко». — прищурился капитан. — Что вы имеете в виду? — вспыхнула Настя. — Это же не мое. Да прапрабабка Анастасия в гробу перевернулась бы, если бы я... И если вы могли подумать... — Да я пошутил! — испугался Ненароков. — Настя, не гоните в меня, я вам еще пригожусь. А вот, кстати, он вытащил из кармана три фотографии. Это нашли там, у того инвалида, что отравился, пытаясь открыть сундучок. Это же ваше. Я сразу догадался. Потому что вы на свою родственницу очень похожи. Он положил фотографии на стол. Настя в это время осторожно вытащила фермуар, а потом прикрыла сундучок. А Вот фермуар никому не отдам. Это наше фамильное. Долго он меня дожидался в Черногории, но теперь... «Настя, вы удивительная девушка», — сказал вдруг ни Нароков, ни своим голосом. В «Вас полно тайн, прямо как у этого сундучка, но в отличие от этого сундучка я никогда вас не разгадаю». Настя незаметно взглянула на него снизу, и ей стало все ясно. Права была Вера Степановна, положил все-таки капитан на нее глаз». Только у влюбленного мужчины бывает такой растерянный и глупый вид. «Вам и не надо меня разгадывать», — улыбнулась она, поднимаясь и погладив его по плечу. «А то будет неинтересно». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2021 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.